Глава одиннадцатая. Наверное, я все же оказалась слишком слабой, раз смогла задремать, оставшись не одна. Кто-то заботливый накрыл меня пледом и притворил дверь в комнату. Проснувшись, я потянулась и прислушалась. Где-то далеко слышались приглушенные голоса, но слов разобрать не выходило. Вспомнив, кто со мной в доме, пригладила растрепавшиеся волосы, и поправила сбившуюся одежду, и заглянула под диван в поисках обуви. Мои потрепанные тапочки оказались тут же. Внутри обуви нашлись свернутые носки. Невольно пришлось задуматься, как их с меня снимал Верри. Пусть это и не самая пикантная деталь одежды, но все же весьма личная. Я направилась в сторону задней двери, откуда и звучали голоса. На веранде располагалась пара скрипучих плетеных кресел и такой же столик, с растрескавшейся столешницей, которую давно стоило заменить. «Кто тут у нас?» Раздалось благодушное, и меня поприветствовал давешний доктор. «Как себя чувствует моя пациентка этим утром?» «Почему мне кажется, что ты привык давать своим пациентам косточку за хорошее поведение?» Подозрительно уточнила я и встала за спиной Верри, положив ладонь на его плечо. Брат накрыл мои пальцы своими в успокаивающем жесте. Мне и впрямь стало спокойнее от этого прикосновения. Гость задержал взгляд на наших руках. От этого мне стало немного не по себе, но не настолько, чтобы поддаться порыву и отойти от Вэри. В конце концов, ничего особенного не происходило. Так от чего же я смутилась? Словно я делала что-то невообразимо неправильное. «Ну, тебе, Кость, я бы не предложил». Возразил здоровяк и указал на пакет, который до того оставался мной незамеченным. «Я привез тебе лекарства и еще кое-что». От любопытства я даже позабыла о неловкости и подалась вперед, чтобы развернуть пакет. Там лежали крупные зеленые яблоки, коробочки с таблетками и пригоршня травяных леденцов, которые обычно дают фармацевты со сдачей. Там бумажка с рекомендациями по приему «Яблок?» Шутливо уточнила я и внезапно заметила, что мужчина сменился в лице. Он странно посмотрел на Вэри, который тут же встал на ноги и отошел к перилам, стоило мне повернуться. Его спина казалась неестественно прямой, а плечи напряженными. От всей его фигуры веяло чем-то темным. В одно мгновение мне захотелось отмотать время назад и вернуться на диван. Словно ощутив мое изменившееся настроение, Верри вздохнул и пробурчал. «Бери пакет и иди в дом». «Дружище», — предупреждающе проговорил доктор. «Что?» Брат развернулся, и вид его ужаснул. Он стал будто выше, и... Я сгребла пакет со стола и, спотыкаясь, рванула прочь. Сердце билось в груди набатом. Пальцы тряслись, перед глазами дрожала пелена из мутных слез. Единственным желанием было скрыться и забиться где-нибудь в темноте, спрятаться. Мне было необходимо скрыться. Бумажная упаковка зацепилась за угол стола и разорвалась. Яблоки покатились по полу, обгоняя меня. Но я едва заметила это, стремглав, бросившись к выходу. Распахнула дверь и оказалась на пороге. Передо мной простиралась улица с парой прохожих и машиной, стоящей напротив дома. Пожилая пара, расположившаяся на террасе соседнего дома, резко повернулась в нашу сторону. Все в порядке, дорогая? спросила старушка. Я растерянно мотнула головой, не в силах произнести ни слова, и побежала по подъездной дорожке. Машина так и стояла у гаража. Я запрыгнула в салон и поблагодарила небо, что, несмотря на претензии к моей беспечности, брат оставил в замке зажигание ключи. Мотор взревел. Из-под колес вырвался сноп гравия, и автомобиль сорвался с места. Я просто хотела убраться подальше от всех, кто мог причинить мне боль. Я снова попыталась сбежать. Сердце грохотало в груди, а ладони взмокли. Мною руководила паника, которую не удавалось унять. Я сжала на педаль газа, разгоняя автомобиль по проселочной дороге. Мимо проносились деревья, а ветер врывался в приоткрытое окно. Он иссушал слезы на моих щеках, и когда я успела расплакаться? «Дура!» — прошипела я, сбавляя скорость.